автора. Итак, после фильма человек ниоткуда я оказался в немилости в своей первой опале. В глазах людей командующих искусством я оказался личностью, если ещё не целиком подозрительной, то во всяком случае с неприятным душком. В общем, человеком не совсем нашим. Вдруг выяснилось, что на меня нельзя полностью положиться, что я могу сделать мировоззренческий зигзаг, что во мне есть, наряду с хорошим, и это не отрицалось, какая-то идеологическая червоточина. В будущем я ещё неоднократно буду давать поводы для подобных опасений, но это потом. И в сталинские времена, и ещё совсем незадолго до выхода в свет моей злополучной картины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 не понравившейся Сталину. Юрий Яковлевич был откомандирован, читай Сослон, на Рижскую киностудию. Там в качестве идеологической реабилитации он снял биографическую ленту о классике латышской литературы поэте Янисе Райнисе. Фильм наградили сталинской премией. Это было своеобразной формой прощения, и Райзму дали разрешение вернуться в Москву.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 построили деловое расписание по образу и подобию сталинского сотни тысяч, если не миллионы начальников работали в унисон с вождём, точно в те же самые часы. И делалось это не из чувства любви или обожания, а от страха. Ведь с 9 вечера до 3 ночи сталин мог позвонить руководителю любого министерства или учреждения, и чем-нибудь поинтересоваться, спросить, вызвать для поощрения или нахлобучки, и горе тому, кого не оказалось бы на рабочем месте. В свою очередь, каждый шеф каждого ведомства распространял подобную систему у себя в своём хозяйстве, и всё начальство страны, большое и малое, с 9 вечера до 3 ночи дежурило в своих кабинетах.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 А вокруг него сброд танкошей хваждей. Он играет услугами полулюдей. К 1947 году вожди отъелись и стали толстошеями, пузатыми, кругломордами. Не берусь судить почему, но новая кинокомедия чем-то раздражила знатного зрителя. В середине картины, когда на экране поезд, в котором ехали герой Лент, их играли Дроновская и Галлис. Пыхтя, подползал к перрону какого-то города. Сталин неожиданно обратился к Большакову с довольно странным вопросом: "Это что за остановка?" Большаков отарапел и испугался. Он чувствовал подвох, но не понимал суть вопроса. Показывался художественный фильм, а не документальный. Откуда министр мог знать, в каком именно городе снимался данный кадр? И какое это имело значение? Однако молчать было гибельно, и Большаков неуверенно пробормотал: "Я думаю, это Новосибирск и Овсиферёнч". Вот тут я и сойду, пошутил лучший друг советских кинематографистов и покинул зал. Ситуация, в которую он своим неординарным поступком загнал руководителя самого Массо из искусств, была архисложная. С одной стороны, Сталин явно высказал неудовольствие картиной, но с другой стороны, он ничего определённого не сказал, не дал ясной формулировки, не поставил клейма. Что было делать Большакову, выпускать фильм или нет? Спросить великого и мудрого вождя нет, это исключалось. Бестактность могла кончиться трагически для самого министра. И большеков принял соломоново решение. Фильм выпустили на экран, но одновременно с этим повсеместно была организована травля Райзмановской комедии в прессе, а постановщик был на всякий случай удалён из Москвы. Дали Пинка и Григорию Рашалю, отправив его в Алма-Ату. Там он заглаживал свою вину. Вот только не помню уж после какого проступка. постановкой биографического фильма о классике казахской литературы поэте Абая. А Марка Донского уже после смерти Сталина турнули в Киев за «Алитет уходит в горы». Что-то он там себе напозволял, наш неистовый Марк. В Киеве Донской искупал грехи, снимая опробированную десятилетиями повесть Максима Горького «Мать». Как видите, система наказаний наших режиссёров была довольно стройной и не отличалась разнообразием. Хорошо ещё, что киностудии находились в крупных городах, в столицах союзных республик, так что ссылка в Туруханский край или на Колыму по счастью отпадала. Но общественные нравы к моменту моей немилости изменились. Борис Пастернак писал в эти годы: "Смягчается времён суровость, теряют навязнух слова".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 этой новеллы. Мне показалось, что экранизируя пьесу Глоткова, я смогу убить двух зайцев: соединить два желания, как правило, несовместимых. Первое я не покривлю душой. Пьеса мне очень нравилась, так что насилия над собой делать не придётся. И кроме того, патриотическая вещь Глоткова даст возможность заверить незримую ощутившуюся силу.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 Общение с настоящим искусством, поставленный одним из лучших театральных режиссёров Алексеем Дмитриевичем Поповым, спектакль искрился, фонтанировал, подчинял себе полностью. Задорные, весёлые сцены сменялись грустными, задумчивыми, блистательные песни. Музыка Тихона Хренникова придавала действию то башевашность и удоль то переводил его в олегический лад. До сих пор помню изумительные актёрские работы Добжанской, Шура, Пестовского, поручика Ржевского, Хохлова, Кутузов. И, конечно, был ещё один фактор, способствующий грандиозному успеху постановки в время. Шла осень 1944 года. Война близилась к концу. На всех фронтах велось наступление.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 стал вдвое старше, так что был, как говорится, один на один с литературным текстом. И пьеса меня отнюдь не разочаровала. Она была написана превосходными стихами, живыми, разговорными, афористичными, смешными, поэтическими. Тут я понял, что вещь создана в первую очередь крупным поэтом. От пьесы возникало ощущение лёгкости и серьёзности, веселья и значительности. И драматургически она была слеплена очень умело и ловко. Конечно, для перевода её на экран она казалась слишком многословной, но этим грешат почти все произведения, сочинённые для театра. Итак, я принял решение буду ставить давным-давно. Пририев, художественный руководитель творческого объединения, отнёсся к этой затее с воодушевлением. Тогдашний генеральный директор Мосфильма тоже не возражал. Директор нашего объединения, мой друг Юрий Александрович Шевкуненко, его пьеса Серёжка с Малой Бронной была широко известна в начале 60-х годов, был, как оказалось, участником постановки пьесы в театре Красной Армии в 1942 году. Будучи молодым артистом, он играл в постановке роль благородного испанца. Винченцо Сальгари. Так что вещь для него была близкой, родной. Он был влюблён в пьесу, и поэтому его позиция была однозначной ставить. И тут я впервые услышал от него информацию, которая сначала не придал большого значения. Договор с Гладковым будем заключать не на самую большую сумму, которая положена, сказал вдруг Юрий Александч Я удивился, так как он не был прижимистым директором и никогда не обижал авторов. Почему? У нас в театре, тогда, в Свердловске, в сорок втором году, во время репетиции у всех сложилось мнение, что пьеса написал не Гладков. «Как — Как? — воскликнул я. — А кто же? Когда надо было что-то переделать в тексте или написать несколько новых строк, он не мог. Ворохов что-то скрывал с куда-то. Так Алексей Дмитриевич и не сумел из него ничего выжать, ни одной строчки, ни одной строфы. У нас никто не сомневался, что давным-давно не его пьеса. Он её откуда-то раздобыл. Я уверен, он не напишет сценарий, и нам придётся брать доработчика, который и сделает инсценировку. А доработчику надо будет заплатить. А из каких денег? Поэтому я и хочу оставить резерв, не заключать договор на полную сумму. Откуда же могла появиться пьеса? Нет, невозможно. Тогда подлинный автор, если только это правда, объявился бы, предъявил претензии, а, по-моему, ничего подобного не происходило. Верно. Никто не предъявлял авторства на давным-давно. Сам видишь, твоя гипотеза не выдерживает критики, сказал я. это какие-то сплетни. Как сказать? усмехнулся Шевкуненко. В 1940 году Гладков сидел в тюрьме. За что? По политическому делу, по уголовному. Он ведь сумасшедший книжник, страстный библиофил. В научном читальном зале библиотеки имени Ленина заметили, что стали пропадать ценные, редкие книги. Тогда в зал подсадили сыщика, и он застукал Александра Константиновича, застукал, когда тот засовывал за пазуху какую-то библиографическую редкость. Гладков получил год тюрьмы. Осенью сорокового года он отбыл срок, вышел из неё. А через короткое время после этого и появилась пьеса "Давным-давно". "Ты думай, что они её вынесли из тюрьмы?" спросил я. Ничего другого не остается. Обрати внимание, ни до этой пьесы, ни после нее он не написал ни одного стихотворения, ни одной поэтической страфы, и вообще ничего в рифму. Во всяком случае, нигде не опубликовал, а человек, который так изъясняется стихами, как автор давным-давно, первоклассный поэт. На голом месте, без большой поэтической работы, такого не сочинить.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 Добродушная застенчивая улыбка на немного одутловатом лице и добрые глаза опровергали любые нехорошие домыслы в его адрес. Полноватая фигура, сидявшая в мешком немодный дешёвый костюм, пузырят колен на брюках и неизменная трубка в руках. Во всём облике чувствовалась неторопливость, спокойствие, обстоятельность. Помню, что в квартирке было действительно очень много книг.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 Я подробно рассказал ему о своих режиссёрских пожеланиях. Я твёрдо знал, какие новые сцены, о чём, в каких именно местах пьесы понадобится ввести. Глотков всё записал себе на листочках, сказал, что ему всё ясно, что максимум через месяц сценарий будет у меня в руках. И мы расстались.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 Он только грустно качал головой я мол предупреждал потом он сказал думаю глотков в течение нескольких месяцев не покажется если ты действительно хочешь ставить давным-давно садись за сценарий сам я ещё предпринял кое-какие поисковые мероприятия но глотков исчез растворился как сквозь землю провалился и я засел за сценарий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 для которого я и подготовил этот полуфабрикат. Но автора не было. Я метался, расспрашивал общих знакомых. Никто не знал исчез Александр Константинович. И наконец, ура. Я узнаю, что Гладков живёт у Оттона. Был такой кинодраматург в Торусе. Узнать то русский адрес Оттона было не трудно. Я вскочил в автомобиль, положил на сиденье напечатанный и переплетённый вариант сценария с прозаическими вставками и помчался в Тарус. Скорее я предстал перед ничего не подозревающим Гладковым. Вообще Александр Константинович был человеком скрытного или, если хотите, вялого темперамент. Эмоции не играли у него на лице. Лицо его отнюдь не было зеркалом, отражающим мысли и чувства. Он приветствовал меня довольно апатично, но приветливо, сказал, что вовсю работает. Тогда я стал просить его, чтобы он что-нибудь прочитал мне из написанного. Но Гладков стал упираться, говорил, что не любит показывать незаконченную работу. Я, памятуя слова Шевкуненко, стал напирать активнее. Но Гладков был непоколебим.